Мальчики миленькие. Приглушенный хряск, тяжко, как бы нехотя ломающегося дерева. Глухой, обвальный с земной дрожью удар. Из дыры мягко пахнуло в ребячье лица, застойной промозглостью, будто из гнилого рта дунуло. Анюта и талян ошеломленно приподнялись. Шурка! крикнул Толян, ложась грудью на затоптанный истолченный их ногами край провала. Заструился вниз в пустоту с тихим шипением ручеек сухого, пережженного морозом снежного песка. «Что?» — быстро испуганно спросила Анюта. «Что там?» «Шурка!» — снова крикнул он в эту ставшую вдруг ужасающе, неправдоподобно безмолвной пустоту. Снова никакого ответа. Перехватив ее тревожно-недоумевающий взгляд, Он, не зная, что сказать, боясь сказать, суетливо повернулся ногами к дыре, нащупал носком, как это делал Шурка, сучкастый, косо уходящий вниз горбыль, пробормотал сбивчиво. «Сиди тут, я это...» «Я сейчас». Пока глаза его с яркого солнечного света не обвыкли в полумраке, он два раза наткнулся на стойки, вытянутыми перед собой ладонями. Все неузнаваемо, враждебно. Наметенный снег, Натоптанные белые следы на черной земле. Впереди слабо, нереально струилось косое пятно света. Откуда свет? Этот угол всегда тонул в зыбкой темени. Даже редкие щели отдушин здесь забиты, залеплены снаружи снегом. Продвигаясь вперед, он все порывался крикнуть, позвать Шурку, но страх не услышать вновь ответа перехватывал горло, сбивал дыхание. Проклятые очки почему-то всегда мутнеют в самый неподходящий момент. Нет, это не очки, оседает на лицо взвихренная, мелкая, как порох, изморозь. Он замер, оцепенел. Там, куда упирался косой столб света, щедро лившийся почти в пол ширины крыши, громоздилась гора чего-то дикого, бесформенного. Мешанина смёрзшейся земли, кусков грязного, залипшего прошлогодней травой льда, спрессованного снега, обломки расщепленного дерева. Шурка слабо позвал он. Прошуршала мелкая особь, скрипнула какая-то перекладина. Сначала он увидел валявшуюся шапку. Эта с задранными ушами и узловатыми завязками шапка приковала его. Только долгое мгновение спустя, цепенея глазами, увидел он Шурку, увидел прошитую корнями трав глыбу красного глинозема, которая угрюмо и равнодушно посверкивала на изломе ледяными блестками. Схлипывая от усилий, он ухватился обеими руками за изломистый край пласта. Он не смотрел на шурку, на его неестественно повернутое щекой кверху лицо, все в крупных каплях от запорошившего и растаявшего снега, на слабо пузырящуюся в углах рта кровь. Пальцы его оборвались. Он с ужасом ощутил тупую, каменную неподъемность глыбы. Эти мгновения беспомощности и осознание ничтожности своих сил перед тупой силой равнодушия потрясут меня, станут на многие годы питать кошмары моих снов, превратятся в болезнь памяти. Не раз потом, столкнувшись со сложностью какой-нибудь жизненной проблемы, я малодушно отступлю, охваченный смятением, как бы заранее смиряясь с ее неподъемностью. И сколько же уйдет душевных сил, времени на то, чтобы избавиться от этой тяжкой, изнурительный, никакими докторами неопределимой болезни. Плача бежал я по бесконечному мраку хранилища, пока не ударился о наглухо заколоченные двери. Очки хрустнули, переломились в переносе, упали. Я иступленно, уже не соображая ничего, ничего не видя, стал колотить в двери, что-то кричать при этом, давясь от слез, и вдруг все померкло. А наверху Стоя коленками на заснеженном краю провала, с нелево болтающейся на шее муфтой, Анюта, уже догадываясь о беде и не веря в нее, звала вниз, в пустоту. «Мальчики, миленькие, что случилось?» «Мальчики, миленькие, что?»